Я смотрю, у тебя глаза какие-то сонные И спина вся царапана <реклевит> Ну вот всю ночь не спал Спину себе царапал <реклевит> <реклевит> <реклевит> <реклевит> Страшный, хромой, плохо одетый Цепелявый клиент приходит в брачную контору Я хочу познакомиться Извиниться на молодой Красивый Богатой и верной женщине Можете вы мне подобрать Такую конец Извините, вы, наверное, понимаете Что такая дама может пойти за вас только Конечно может Только пойти. если она полная дура Ну хорошо, пускай будет дура Полюбишь меня, дурачка моя Что ж ты была? я говорят, что я слишком волосатый. Васа, ты только погляди, нас со собакой разговаривает. Одна подруга говорит другой. Так и хочется, так и хочется сделать Светке какую-нибудь гадость за то, что про меня всякие сплетни распускает. Так может это не она? Может быть, но гадость хочется сделать именно ей. Любви Амур тренировался, стрелял по консервным банкам и потом с интересом наблюдал, как они заряжают друг на друга.